Глава четвёртая. В роли кролика. На окне, ведущем в коридор и занавешенном с внешней стороны, отодвинулась занавеска. Дежурная медсестра виновато улыбнулась и показала укладку для отбора проп. Началось. Теперь кроликом буду я. Хлопнула входная гермадверь. По короткой заминке понял, что гости идут без пневмокостюмов. Но ну, слава богу, хоть еще раз локтем к женскому бедрышку прижаться. С завтрашнего дня, наверное, в костюмах ходить начнут. Сестрички в спецстационаре были как на подбор. Высокие, стройные, красивые. Наркоз, а не сестрички. Когда Алексей увидел их впервые, сразу вспомнил, как ему штопали руку в военном госпитале. История началась в экспедиции в Монголии потерялись два сотрудника, начальник экспедиции и его заместитель. И нигде-нибудь, а на единственном на всю Монголию судоходном озере, по которому ходил единственный на всю сторону корабль. На каноэ они уплыли на моторные лодки охотиться и к вечеру не вернулись. Поскольку оба были охотниками не только до дичи, но и до других удовольствий, особого беспокойства у сотрудников экспедиции это не вызвало. В то утро Алексей встал пораньше в Робкой Надежде, что успеет приготовить завтрак до того, как проснётся их повариха. Обижать её не хотелось, а в кулинарном техникуме, который она окончила, её обучили многим вкусным, можно даже сказать, сладким вещам, но не из раздела приготовления пищи. Капитан того самого единственного корабля, он же начальник пароходства, и как шутили министр флота Монголии, имел обокновенье плавать по ночам, чтобы баржи, которые он буксировал, в течение дня успевали загрузить или разгрузить. Так вот этот капитан, шедший после рейса домой, проходя мимо Алексея по дороге из порта в свою юрту, сказал, что видел в бинокль лодку в районе дальнего залива, но не может сказать, были ли в ней люди. Алексей и его друг грузин со сказочным именем Роланд Двинулись на одной из лодок с подвесным мотором в обозначенном направлении. Когда они вышли из-под прикрытия береговой гряды, стало ясно, что на озере довольно приличный, хотя и посильный для их лодки шторм. Переплыв озеро и не увидев лодки, Алексей решил поискать пропавших вдоль берега, и чтобы штормовые волны не мешали увеличить скорость, прижался ближе к кромке берега. Он увидел огромные валуны, чуть прикрытые водой. Подвесной мотор ударился об один из них. Замок мотора отстегнулся, и маховик лёг на руку Алексея, который он держал румпель. Примечание. Маховик массивно вращающееся колесо, использующееся в качестве накопителя кинетической энергии, которая посредством зубцов передаётся на генератор для подзарядки аккумулятора. Румпель Ручка подвесного мотора служит для поворота лодки и регулировки скорости. Конец примечания. Надо сказать, что аккумуляторы к моторам пропили ещё в начале сезона, поэтому их заводили, дёргая за намотанную на маховик верёвочку, в результате чего движок оставался открытым. В общем, незакрытый маховик прошёлся по руке Алексея словно циркулярная пила сантиметровой толщины, но очень удачно. Не повредив серьёзных кровеносных сосудов и не задев кость. Ребята причалили к берегу, и Алексей, задрав разорванные рукав, увидел ровный анатомический срез собственной кожу и мышцу, основание которого образовывало белое, что называется сахарная косточка. Рана совершенно не кровоточила и представляла собой просто идеальный анатомический препарат часть организма, различные органы и целые тела, обработанные так, что могут сохраняться долгое время без порчи. Роланд заглянул через плечо и тихо сполз на землю. Этого огромного и мужественного грузина мутило от вида крови. Алексей стянул края раны рукой, а пришедший в себя Роланд изорвал своими железными пальцами спортивную майку Алексея на самодельные бинты. Рану забинтовали и двинулись дальше. А буквально через 5 минут наткнулись на потерянных сотрудников. Когда вернулись на базу, выяснилось, что зашивать рану негде. До ближайшей монгольской больницы было километров 200 бездорожья, до советской 100, но пограничной визы на машину не было. В медпункте скотоимпорта был врач, но не было иголок, хотя нитки вроде были. На пограничной заставе были иголки, но не было ниток и врача часов через 10, выпив невероятное количество водки с монгольскими чиновниками и пограничниками, организовали машину, временную визу и проехали таможенный пункт. В больницу попали часа в 4 ночи. Здесь Алексеев впервые познакомился с нестандартным методом анестезии. Новокаин отсутствовал, зато ассистировала удивительной красоты медсестра. Плод русско-бурятской любви одно присутствие которой заставляло терпеть любую боль. Врач наскоро промыл рану и, простегав её в четырёх местах легатурой, нитью, используемой при перевязке кровеносных сосудов и сшивании тканей и органов, зашнуровал как ботинок. Наклеив повязку, заверил, что через неделю нитки можно будет выдернуть, и останется только аккуратненький шрам. Вопреки обещанию, когда на девятый день удалили швы, рана открылась. Нагноение было столь сильным, что стало очевидным, её придётся чистить хирургически. Алексей поехал к знакомому военному хирургу, который сначала долго знакомил его с коллекцией минералов, лично им вырезанных из печени выдающихся сибирских военачальников. Приведя в операционную, продемонстрировал, что тоже считает девичью красоту наиболее сильным средством анестезии. Пригласив двух потрясающе красоты медсестёр вместо инъекции анестетика, он вооружился пинцетом и ножницами и по живому срезал все нагноившиеся места. Алексей скрежетал зубами, но дать слабину в таком окружении не мог, хотя так и не понял, чем местная анестезия так ненавистна сибирским врачам. Пока мысли Алексея скакали по увлекательным эпизодам прошлого, Сравнивая эффективность химической и эмоциональной анестезии, у него забирали образцы венозной крови и носоглоточные смывы для анализа на биопробных животных. Интересно, а ведь на стадии выздоровления, если до нее удастся дожить, положено отбирать на анализ еще и сперму. Как это будет выглядеть? Пробы унесли, передали ужин. «На-а-а, водочки бы стакан, да забыть обо всем». Возбуждение проходило, нарастала нервозность. Алексей попробовал почитать принесённые ему книги, посмотреть телевизор, но сосредоточиться не удавалось. Наконец, он забылся.